Глава 5. Счастье Они продолжают бежать, пока не оказываются в нескольких кварталах от офиса Хейдена. Не потому, что думают, их преследуют, просто несмотря на возможное сотрясение мозга и раненую подошву, им нравится бежать по улице, держась за руки, смеясь и заставляя пешеходов стремительно расступиться в разные стороны, как голубей. Они сворачивают направо, бегут через парк. Если можно назвать парком несколько скамеек и бейсбольное поле. Как вдруг Натаниэль резко останавливается и водит носом, словно чувствует игру в софтбол. Он знает, что команды разогреваются. Пичер подаёт мяч, и бетер отправляет его в фол в сторону ребят. Левая рука Натаниэля инстинктивно взлетает. Он будто видит поимку мяча ещё до того, как это происходит на самом деле. Удар кожи о его ладонь звучит как поцелуй. И только опустив взгляд, Натаниэль понимает, что поймал фол в чужой игре. Извините, кричит он, удивлённо глядя на мяч в руке и не веря, что поймал его. Но это так. И питчер ждёт, поэтому сенсорная память снова берёт верх, и Натаниэль кидает мяч настолько точно прицелившись, что питчеру нужно лишь поднять перчатку, чтобы завершить бросок. Спасибо, кричит Печер и подбегает к ним. Ты играешь? спрашивает он на туниале. Раньше играл. Зашибись, видишь тех ребят? Он кивает подбородком на группу игроков, что стоят на краю поля. Они старше, одеты в безукоризненно выглаженные футболки в полоску, в отличие от других команд, где парни слегка за 20 и в обычной одежде. Они из лиги юристов, кружат над нами, потому что нас меньше и без полных команд занимать поле нельзя. Но наши команды набраны, просто некоторые парни опаздывают. Он стучит по груди рукой в перчатки. «Кстати, я Финни». Натаниэль пожимает ему руку и представляет Фрею, Харуна и себя. «Сколько человек не хватает?» «Троих, все застряли в метро, чертова им та!» Финни качает головой. «Мы играем с парочкой парней на дальнем поле, но они наступают нам на пятки». Он смотрит на Натаниэля, Харуна и Фрею. «Вас трое, не хотите выйти на поле, пока не подъедут мои игроки?» Натаниэль не играл и не хотел играть с того самого дня почти четыре года назад, когда тренер пригласил его побросать мяч. Но сегодня он хочет играть. «Да», — решительно отвечает он. «Нет», — также решительно отвечают Фрея и Харун. Натаниэль не хочет давить, но, черт побери, он хочет сыграть. Его руку всё ещё покалывает после того броска. И тебе тоже не следует играть, добавляет Харун. Доктор сказал никакой физической активности. Я хорошо себя чувствую, настаивает Натенель. Лучше, чем когда-либо. И вы оба сказали, что тот доктор некомпетентен. Тогда играй, уступает Харун. Нет, только вместе с вами. Я не играю в софтбол, только в крикет, отвечает Харун. На какой позиции, спрашивает Наттиэль. Охраняю ворота. Не так сильно отличается от кетчера, верно? Наттиэль поворачивается к Финне. Вам нужен кетчер. Мы кому угодно рады. Мы играем на пиво, поэтому ставки невероятно низкие. Кроме того, вы в любом случае получите выпивку. А откуда ты знаешь про крикет? спрашивает Харун Наттиэля. Американцы ничего о нём не знают. Я смотрел документальный фильм о команде из Афганистана. Из пепла, спрашивает Харун. Хороший фильм. Но Танель кивает. А ещё про сборную из Вест-Индии. Мой папа переболел одержимостью крикетом, называл его единственным спортом истинных джентльменов. Папа Харуна придерживался такого же мнения. Он часто говорил, что крикет учит правилам вежливости. Без этого общество разваливается на части. Харун однажды в весьма неприятный февральский денёк пытался объяснить правила Джеймсу, но тот ничегошеньки не понял. Даже после того, как Харун показал ему фотографии Шахида Африди, даже после того, как показал фотографии молодого Имрана Хана. Харун не хочет играть в софтбол, но Натаниэль разбирается в крикете. Харун представляет, как Натаниэль и его папа беседуют о нём за чашечкой чая. Проблема в том, что я не вспоминала правил игры с начальной школы, признаётся Харун. Не волнуйся, мы поставим тебя кетчером, говорит Финни. Просто лови мячи и бросай мне. И есть шанс, что Харуна позорится, что его осмеют, что он напортачит, но на Тенель за весь день ничего у него не просил, и ему понравилось помогать Фрейе. Трусость и эгоизм очень выматывают. Слушайте, нам вообще всё равно, что вы там будете делать, добавляет Финни. Нам просто нужно заполнить поля, пока не приедут ребята. Харон поворачивается к Фрейе. Всё или ничего. Он не уверен, когда стало именно так, но стало. О нет, восклицает Фрея. Не смотрите на меня, я певица, а не спортсменка. Была певицей. Я буду играть только с тобой, заявляет на туннель. Мы поставим тебя в центр поля, говорит Финн Натаниэлю. А тебя на правой стороне, сообщает Тон Фрейе. Он тебя прикроет. Но у меня нет, как это называется, перчатка. У нас есть снаряжение, но я левша, предупреждает Фрейя в надежде на чудо. Разве мне не нужна другая перчатка? У нас есть перчатки для левой руки. Натаниэль, Харун и Финн смотрят на Фрейю, три пары щенячьих глаз. «Не честно так на меня давить», — буркает Фрея, но улыбается. «Я ради тебя пошел на преступление», — напоминает Харун. «А я ради тебя флиртовал с той ужасной ассистенткой», — добавляет Натаниэль. «Я только что с тобой познакомился, но ты оказала бы мне огромную услугу», — заканчивает Финни. «Значит, ассистентка была ужасной». Спрашивает Фрея на Тенеле, невероятно смутившись тем, какое удовольствие ей доставила эта ирония. Это не её вина, отвечает Натенель. Просто она, не ты. И дело сделано. Она пропала. Попроси он её. Фрея прыгнет с парашютом, хотя боится высоты. Через несколько минут её совершенно не узнать в чьей-то бейсбольной кепке и с потрёпанной левой перчаткой. Стоя на правой стороне поля, она задаётся вопросом: как я здесь оказалась? Только это относится не к самому полю, а к Харонус на тунелях, хотя и к полю тоже. Она никогда не играла в софтбол. Как я здесь оказалась? Снова спрашивает она себя. Но это не имеет значения. Главное, что она здесь. Когда Харун присаживается на корточке за основной базой, его телефон гудит от входящего сообщения. Ужин в его честь начнется еще не скоро, но Ами всегда нервничает, если не появляешься хотя бы за полчаса. Он представляет, как семья сидит за обеденным столом, к которому приставлена дополнительная столешница, чтобы поместились все блюда Ами. Она будет ходить взад-вперед и не остановится, пока все не рассядутся и не начнут есть. Чем дольше ожидание, тем быстрее её шаг. Она посмотрит на часы над каминной полкой, заломит руки. "Фуика никиро", скажет ей Абу. "Не волнуйся. Поезда опаздывают, движение плотное, дети теряют счёт времени". Так будет продолжаться до тех пор, пока эти оправдания не утратят правдоподобность, и тогда даже Абу начнёт хмуриться от волнения. Теперь у нас полный состав. объявляет Фини недовольным юристом в полосатых формах. Так что отвалите поле наше до семи. Телефон Харуна снова гудит. Фини размашистым шагом возвращается на питчерскую горку. Готов? спрашивает он Харуна. Нет, Финню улыбается. Соберись. Ты ведь знаешь, что я понятия не имею, что делаю, спрашивает Фрейна Тенеля, стоя в дальней части поля. Я тебя прикрою, обещает Тон. Фрея понимает, что он говорит о софтболе, но её окутывает теплом. "Лавлю тебя на слове". Натенель оттягивается на полную. Он уже и не помнит, когда последний раз так веселился. Запах травы, грунта, звук удара мяча о биту всё это возвращает его к жизни. Плевать даже, что им надирают зад. Команда противника отлично атакует, заполняя базы и зарабатывая несколько ранов, а они не могут добиться хотя бы одного. Когда на базу выходит крепкая женщина, на тоннель с той же необъяснимой чёткостью видит удар до его совершения, как это было с песней Фрейи, когда он понял, что та предназначалась ему, поэтому знает, что удар станет флайм, направляющимся к правой стороне поля к Фрейе. Не успевает бита коснуться меча, как он уже бежит к девушке, которая, заметив, что к ней несётся мяч, чуть приседает и нерешительно поднимает левую руку без перчатки. Натаниэль понимает, как чертовски больно ей будет, если она поймает его, и как мяч попадёт ей в лицо, если не поймает. Он встаёт за её спиной. "Он у меня!" кричит Натаниэль и, вытянув руку, легко ловит мяч, после чего отправляет его третьему бейсмену и осаливает раннера. "Отлично справился!" кричит Финн. "Да, отлично справился!" вторит Фрея. "Всегда, пожалуйста," отвечает Натаниэль. Он в полном восторге. Как давно он махал битой, ловил высоко летящий мяч, наслаждался бабочками в животе из-за девушки. Когда он вернулся в школу с повязкой на глазу, его команда вела себя с ним невежливо, но равнодушно. Они больше не шутили в его присутствии, не приглашали потусоваться в пятницу вечером. Он ходил на каждую тренировку, сидел на скамье. Когда ему установили временный искусственный глаз, который по умолчанию стал постоянным, тренер пригласил его на поле покидать мяч. Натаниэль легко поймал первые мячи, но потом тренер кинул чуть выше и левее. Натаниэль потянулся туда, где по его мнению должен был оказаться мяч, но перчатка поймала лишь пустоту. Так продолжалось снова и снова. Врачи предупреждали, что со зрительным восприятием пространства будут проблемы. Что одно, например, ступеньки вниз станет проблемой, а другое, например, просмотр 3D фильмов невозможно, но со временем здоровый глаз научится всё компенсировать. Он рассказал это тренеру и пообещал заниматься круглыми сутками. В этом году я теряю своих самых сильных парней, вздохнул тренер. Возможно, это наш последний шанс на чемпионате. Он посмотрел на Натаниэля, но больше ничего не сказал. Да и не надо было. Но Даниэль понял, чего от него ждали. Всё хорошо, ответил Даниэль тренеру. То же самое он сообщил своим товарищам по команде, когда объявил, что уходит, и постарался не принимать близко к сердцу, когда все так легко ему поверили. Теперь он украдкой поглядывает на Фрейю, как некогда следил за базами. Он в этом поднаторел, поэтому она ничего не замечает, но когда Финни кричит: "Поживее, outfielder!" В это время низкий мяч устремляется мимо второго бейсмена. Он понимает, что совсем не вникает в игру. Мяч несётся к Фрей, и уже слишком поздно его перехватить. Но в этот раз Фрей ловит его перчаткой. "Я это сделала", кричит она, повернувшись к Натенелю. "А что теперь? Кидай его мне", отвечает он, бегом направляясь к ней. Она кидает снизу, и он легко ловит мяч, затем поворачивается и отправляет его мимо Финни Харуну. Два раннера уже пересекли Хоум, а третий начинает движение к нему, и финиш ждет, что Натаниэль бросит мяч ему. Но Натаниэль знает, что сегодня вся магия на их стороне, поэтому отправляет мяч Харуну в полной уверенности, что тот его поймает. И он делает это в лучах заходящего солнца. «Аут!» — кричит судья. «Мы это сделали!» — спрашивает Фрея. «Мы это сделали!» — подтверждает Натаниэль. Фрея ликует и танцует победный танец. Вперёд, Харун. Она даёт Натаниэлю пять, и теперь его правую руку покалывает точно так же, как левую. Ха! кричит Финни. Получите! Что? спрашивает капитан другой команды. Мы впереди на 4 очка. Всё равно получите, отвечает Финни, а потом, подстёгнутый какой-то магией, умудряется вывести Беттера, и у нас уже 3 аута. Отбивает их команда, Фрей и Харун отправляются отдыхать. Корон встаёт рядом с сечётым забором и заводит разговор с Финни. Мне же не придётся отбивать, спрашивает Фрея. Перед тобой ещё много бэттеров, так что не волнуйся, отвечает Натенель. Потому что я не умею отбивать. Я могу показать, если хочешь. Я могу ударить тебя по голове снова, получишь второе сотрясение. Я рискну. Они подходят к сумке с снаряжением, и Натенель роется в ней. Сначала нужно подобрать правильную биту. Что это значит? Тебе подойдёт, говорит он, вытаскивая тонкую деревянную биту, бита компании Louisville Slugger. Он вручает ей биту, и Эйфра охватывает её, будто пытается задушить. Расслабься, советует Натаниэль и встаёт за ней. Положи одну руку на другую, костяшки в линию. Он поправляет её руки, обнимая со спины всем телом. Вот так, с придыханием спрашивает она: Она держит биту отлично, но он не хочет отпускать. Устал отпускать. Да, вот так. А теперь раздвинь ноги. Обычно парни перед такими словами угощают меня ужином. Но Даниэль тут же возбуждается. Он слегка меняет позу, чтобы Фрей этого не заметила, на всякий случай. Вот на такую ширину. Натаниэль раздвигает её ноги, желая, чтобы эрекция пропала. Такого не случалось в 13 лет. Смысл в том, чтобы расслабиться. Не жди меча, принимай его. Принимай его. Дразнится Фрея. Мы играем в софтбол или на теннель? прерывает их Фини. Хочешь отбить? Нет, Натенель не хочет отбивать. Он хочет затащить Фрею в кусты, сорвать с неё одежду и так близко прижаться к её тёплой коже, что между ними не останется места, а после этого угостить её ужином. Вот возьми биту, говорит Фрей, отдавая ему Луис Велс Лагер, и хотя она слишком лёгкая для него, он послушно берёт её, потому что ни в чём не хочет отказывать этой девушке. Он встаёт на хоум, по всему телу гудит желание. Пичер отправляет мяч по широкой дуге, на туннель мог бы податься в сторону, и тогда получился бы бол, но вместо этого сильно замахивается. Надо что-то делать со всем сильным желанием, влечением и страстью, которые он считал погашими, но, как оказывается, они просто спали и теперь вулканически извергались. Мяч ударяется с прекрасным хлопком и улетает. Хоум ран. Ну, конечно. Три опаздывающих игрока подтягиваются к концу третьего иннинга, и Фрейю, Натенеля и Харуна провожают потоком благодарностей двумя бутылками пива, колой и приглашением присоединиться к ним на следующей неделе. "Я приму приглашение только вместе с вами, ребята", говорит Фрейя. "Было весело". Но потом она вспоминает, что Натенель не отсюда. Он турист, приехавший к папе. "Ты ещё будешь здесь на следующей неделе? Возможно?" Пожав плечами, отвечает на Таниэль и открывает пиво. Из-под его рук стекает пена. Он облизывает пальцы, и в голову Фрей лезут тысячи грязных мыслей о том, что она хотела бы сделать с этими пальцами. Но пока не выдала ещё одну пошлую шуточку, она делает большой глоток пива и протяжно рыгает. На Таниэль и Харун поворачиваются к ней, оба явно находятся под глубоким впечатлением. Мы с сестрой устраивали соревнования по отрыжке, объясняет она, с Фантой, а не с пивом. Я всегда выигрывала. Ну, разумеется, нисколечко не удивляется Харун. Я раньше могла прорыгать Jingle Bells, песню из алфавита и с днём рождения. Хм, наверное, раз я не могу петь, петь, то получится рыгать петь. Фред делает ещё глоток. Можно сделать карьеру профессионального рыгателя-певца. Возможно. отвечает Харун. «Есть парни, которые зарабатывают на жизнь, будучи профессиональными едоками хот-догов. Так почему нет?» «Профессиональные едоки хот-догов?» переспрашивает Нотаниэль. «Они соревнуются. Каждое четвертое июля проходит большой матч», поясняет Фрея. «Этот японец всегда побеждает». «Не-а», не соглашается Харун. «Его дисквалифицировали». «Серьезно?» не верит Фрея. «Да, вы прикалываетесь». смеётся над теннель. Такого не может быть. Это чистая правда, заверяет Фрея. Так что, наверное, всё-таки есть надежда сделать рыгательную карьеру. Она снова делает глоток и пытается прорыгать алфавит, но выходит лишь жалкое а. Нет, я даже так не могу петь. Парни смотрят на неё с такой добротой, что почти невыносимо. Уверен, ты сможешь петь, говорит Харун. Уверен? возмущается Фрея. А вот я нет. Воровство песни не помогло, спрашивает Натенель. Фрэй вздыхает. Если бы жизнь была фильмом, она бы спустилась на том лифте, держась за руки с Харуном и Натенелем, вырвалась из офиса из лаб Хейдена и чисто запела. Они бы затанцевали и пустили в ход одухотворённые пальчики. Но в жизни так не бывает. Удушливый ботинок на её трахее по-прежнему на месте. Помогло, отвечает Фрея. Но не как хотелось бы. Что будешь делать? спрашивает Натенель. Фрея начинает рассказывать о фанатах, средствах к существованию и всем ради чего трудилась, но Натенель перебивает её. Это если Хейден тебя уволит. Но что будешь делать, если не сможешь петь? Цифры упадут, фанаты забудут. Но это не самое худшее. Не это пугает её и сводит с ума. И никогда не было. Несмотря на весь опыт в бизнесе, Хейден никогда этого не понимал. Может, это пиво или адреналин, или реакция Харуны на Тинеяля на то, что она съехала с катушек в кафе, или то, как они смотрят на неё сейчас, или может это чувство, которое в течение дня неумолимо крепчало, что она всегда знала этих двух, хотя встретились они только сегодня. Но что-то придаёт ей смелости или надежды. Или, может, надежда придаёт ей смелости. В любом случае она глубоко вдыхает и выпускает и шкафа монстра. Если я не смогу петь, если не смогу заниматься тем, что нравится, тем, за что меня любят, я останусь одна. И вот так это наконец-то выходит на свет. То, чего она боится, то, чего они все боятся. Ты не останешься одна, говорит Харун. У тебя столько фанатов. Это не любовь, отвечает Фрея. Это не вечно. Уверяю, если я перестану петь, через некоторое время, месяцы, может, годы, даже мои самые преданные фанаты потеряют интерес. Харун хочет запротестовать, но Фрея прерывает его. Ответь мне честно, каким бы преданным поклонником не был твой парень, как думаешь, будет ли он любить меня, если я не смогу петь? Разве это возможно? Харун с удовольствием сказал бы Фрей, что Джеймс не перестанет её любить. Но раз Джеймс может перестать любить его, то о какой уверенности речь? Люди всё время перестают любить друг друга. Я буду любить тебя даже если ты не сможешь петь, говорит Натаниэль. Сердце Фрей замирает или, может, начинает биться. Правда? Уже люблю, думает Натаниэль. Но это безумие. Это говорит его папа или дикий голодающий человек внутри него. Поэтому он снова молчит. Наверное, Харун тоже любил бы её. Не потому, что она знаменита или может помочь ему вернуть Джеймса, а потому что она это она. Нужно что-то сказать ей, что-то утешительное, но его отвлекает телефон. Он гудит, сообщения сыплются почти непрерывно. Настойчивость Ами так очевидна, что он буквально видит, как она горбится и смотрит на экран, набирая буквы запачканными чернилами пальцами. Ты в порядке? Где ты? Если Харуна на Тенель могут любить Фрейю, даже если она не может петь, то есть вероятность, что и её семья сможет любить его, даже если он не может быть человеком, каким они его видят. А даже если не смогут, может ли он позволить им продолжать жить во лжи? Он представляет за столом всю свою семью, собравшуюся выразить любовь человеку, каким он никогда не был. Возвращаются сказанные ранее фрей слова: "Надо делать всё правильно". Правильно не обменивать одно предательство на другое. Правильно Не позволить выставленной Ами на столе еди остыть, не позволить ее волнению перерасти в страх, а потом в жестокое разочарование. Правильно. Перестать врать. Он понимает, почему Фрея боится остаться одна. И может показаться странным, что Харум, живущий в такой большой семье, чувствует то же самое. Но он хранил этот секрет с девяти лет. А секреты создают трещины, которые впоследствии становятся бороздами, борозды каналами, каналы ущельями, и вот ты уже один на льдине, отделённый от всех, кого любишь. Он столько времени чувствовал себя одиноким, но только не сегодня.